Глава двадцать пятая. Месяц спустя. В этот светлый день собор Пресвятой Драконницы был заполнен драконами до отказа. Гости толпились, толкали друг друга, чтобы занять место поудобнее и с хорошим обзором. Давно уже Приморский городок не видел такого массового скопления драконов в одном месте, а точнее в Святом Соборе. «Вот она! Приехала! Приехала!» воскликнул какой-то мальчишка из толпы, за что тут же получил небольшой щелбан от мамочки. Драконы заволновались, зашумели, вытягивая головы, чтобы получше рассмотреть невесту. Жених уже несколько минут, как ожидал, свою нареченную у алтаря, статный, высокий, в роскошном черном костюме, с забранными в низкий хвост темными волосами. Этот грозный и сильный мужчина светился счастьем и радостью. Улыбка не покидала его лица, а в глазах горел огонек любви, нежности и страсти. Этот день был особенным не только для стража Марии и его прекрасной невесты, и не только для жителей Рустика. Этот день стал особым и для драконниц, что однажды по воле песчаного дракона были лишены крыльев. Жены Халита Коршана Песчаного в этот день официально получили статус свободных женщин с пожизненным обеспечением. Новый страж песков и пустынь Артан Эдей Песчанный занял место Халита. Отныне великая могучая пустыня была рада покориться достойному стражу. Дмян. Моё сердце готово было выскочить из груди, как только я увидел свою Енину, что будто сказочным видением вошла в собор. дарям мне свою улыбку и счастливый взгляд. Как же я счастлив! И через несколько минут Енина станет моей женой. Я опустил взгляд на её ещё незаметный живот и радостно улыбнулся. Мы пока никому не сказали о том, что Енина уже, как полтора месяца, оказывается, находится в интересном положении. Моя любимая женщина, красавица и умница, с прекрасным чувством юмора, Душевной и всё понимающая сделала мою жизнь значимой, вдохнула в неё новый смысл. Только полюбив по-настоящему, я понял, насколько же важна для дракона его семья. После свадьбы и нескольких дней в нашей постели мы отправимся к моим родителям в горы. Я намерен вплотную начать общаться со своей семьёй и с очень шумной, но дружной семьёй Енины. Хватит моим отцу и матери прозибать одним в одиноких горах. Теперь у них будут частые гости. И это была не моя идея, а Енины, и я полностью с ней согласен. Моя красавица невеста приблизилась ко мне и встала напротив. Меня до сих пор покоряет её особенная грация, взгляд, тонкий и нежный аромат. Наклон головы, поворот шеи. Как же она красива! Просто завораживающе прекрасна. Мама, скажи, точно платье сидит на мне идеально, переспросила я свою родительницу в тысячный, наверное, уже раз. А то мне сейчас выходить из транспорта, а мне кажется, что у меня платье перекосилось на груди и трещит вот здесь. Я указала на свой правый бок. "Янка", воскликнула младшая сестрица. "У тебя всё там идеально. А если будешь зацикливаться, то платье и правда твоё лопнет по швам". И останешься ты перед женихом в одних трусилях, подвязках и кружевных чулочках. Вот он обрадуется. Наина одёрнула мама мою сестрицу. А я закатила в негодовании глаза и вытерла платочком лицо. Ладно, ладно, поверю, буркнула я своей родне. Папа благополучно решил промолчать, только улыбался всю дорогу до собора. Но платье на мне и правда сидело как влитое. Настолько оно слилось с моим телом, что я даже иногда едва едва слышала треск ткани по бокам. Если бы я о беременности узнала хотя бы за месяц, когда мы запланировали свадьбу, то я, конечно же, учла бы тот факт, что с каждым днём моё тело будет увеличиваться. Но узнали мы о скором прибавлении только 2 недели назад, а платье-то я уже купила. И вот он и результат. Лишь бы оно и правда не порвалось во время церемонии. «Не свадьба, а один сплошной стресс. Как бы это все поскорее пережить?» Мое волнение увеличилось, когда я увидела гигантскую толпу у собора. «Ого!» — произнесла озадачена мама. «Сколько гостей!» «Янка, ты же говорила, что на свадьбе будет всего-то 300 с чем-то драконов! А тут, по-моему, весь город собрался и близлежащие селения!» «Что-то я сама удивлена», — произнесла, чувствуя подкатывающуюся панику. «Я сделала успокаивающий вдох и выдох, который мне не помог, и только тогда вылезла из транспорта, кряхтя и молясь при святой драконнице, чтобы мое платье не порвалось». Голова пошла кругом от громких возгласов драконов, поздравлений, музыки, которую зачем-то затеяли музыканты на скамьях у собора. Писка виск детей, как вишенка, венчал эту невообразимую какофонию звуков. Поскорее взяв отца за руку, я быстро засеменила внутрь собора. Путь из драконов нам прочищал мой дядюшка Марвел, по случаю моей свадьбы, одетой в свой самый лучший костюм, который он купил много лет назад и еще ни разу не надевал. Время шло, и костюмчик стал маловат дядюшке в районе живота, но ему это не помешало все равно его надеть. Его избранница, Лилиана, словно воздушная и парящая бабочка, держала под руку моего дядюшку. Моя семья шла вслед за мной и папой. «Скоро я увижу Дамиана». Только эта мысль отвлекала меня от всей суеты, происходящей вокруг. Мы по свадебной традиции целых два дня не виделись, и я жутко по нему соскучилась. Когда мы вошли в прохладу и легкий полумрак собора Пресвятой Драконницы, За нами тут же закрыли тяжёлые двери, отрезая светилище от громких звуков снаружи. Заиграла музыка, посвящённая всем влюблённым парам. Дядушка Марвел с Лилианой ушли в сторону, и я наконец увидела его. Моего самого удивительного мужчину, любимого и неповторимого Дамиана. Его глаза встретились с моими глазами, и я словно прочла в них: "Я тебя люблю". Тут же забылись переживания о платье, и всё моё существо сосредоточилось только на Домиане. Когда я встала напротив него, то восхитилась. Он был так красив. Ему невероятно шёл чёрный костюм с белоснежной рубашкой. Но самое красивое в нём было его глаза и улыбка. Счастливые глаза и радостная улыбка моего мужчины вызвали во мне бурю положительных эмоций. Я поняла, что несколько хрусталиков слез скатились у меня по щеке, и я поспешно вытерла их пальцем. Благо, на мне были длинные перчатки. Священнослужитель поприветствовал всех присутствующих и особенно нашу пару и начал проводить обряд соединения наших судеб. «Поклянитесь друг другу в своей любви и верности. Дайте клятвы, которые отныне свяжут вас от сего дня и до самой смерти». Демян взял мои дрожащие ладошки в свои, поцеловал и потом произнёс: "Енина, родная моя, я клянусь любить, беречь и опекать тебя, радовать, баловать, холить, лелеять и защищать тебя до скончания веков. Клянусь, что моя нежность и верность не будут разочаровывать тебя никогда. Наше счастье зависит только от нас двоих, и я обещаю, что буду всю жизнь сделать всё возможное и невозможное, чтобы наше счастье было вечным. Голос Домианы звонко и чётко разнёсся по помещению. Гости ахнули от его душевных и искренних слов. А я, казалось, сейчас разревусь. Я такая счастливая. Попыталась взять себя в руки, а то если и правда, разревусь, то запомнюсь всем как невеста с размазанными слезами и соплями по лицу. Енина, сказал священнослужитель. Принимаете ли вы клятву Демьяна? Принимаю, произнесла я тихо, не отрывая взгляда от глаз любимого. Тогда мы готовы слышать вашу клятву. На меня на мгновение накатила паника, так как я вдруг забыла все слова и не знала, что сказать, но я тут же мысленно дала себе оплеуху и почувствовала, как Демян легонько сжал мои пальцы в знак поддержки и нужные слова тут же нашлись сами собой. Демян. До тех пор, пока я живу, я буду любить, уважать и почитать тебя. Я буду самосовершенствоваться и совершенствовать наши отношения. Я клянусь быть честной и верной тебе душой, телом и духом. Я с удовольствием и лёгким сердцем связываю свою судьбу с твоей. Я Даю тебе эту клятву сегодня, и до скончания веков она останется нерушимой. Домиан вновь поцеловал мои руки. Священнослужитель спросил: Домиан, принимаете ли вы клятву Енины? Принимаю, счастливо произнёс Домиан. Я должен спросить: нет ли среди присутствующих драконов тех, кто противится этому союзу? или знают о препятствиях, которые не могут позволить соединить эти два сердца. Прозвучала тишина, в которой был слышен лишь треск свечей и глухой гул снаружи собора. Тогда я объявляю драконна Дамиана и драконницу Енину мужем и Стойте! Вдруг раздался громкий голос незнакомца, ворвавшегося в собор.